Глава вторая. Метро Орна мы встретили на полпути к главному зданию Академии. Хмурого, серьёзного и чем-то недовольного. Хотя кто из нашей делегации сейчас был хоть чем-то доволен? Ребята сразу же окружили его и начали наперебой рассказывать об унизительном заселении. Они возмущались, что их, таких блестящих и именитых, поселили на отшибе. Также они сообщили об уходе Гордона, возложив всю вину на меня. «Это она должна была уйти», — вопила Люцина. «Мы не хотим жить с ней даже в соседних домах. Почему Гордона отселили?» «Потому что он сам согласился», — вставил Надар. «А вот и не надо было. Тогда бы она ушла и не мозолила нам глаза». Ребята начали спорить, совершенно не обращая внимания ни на меня, ни на проходящих мимо, посмеивающихся дракхаров, ни на всё сильнее хмурившегося мэтра. «Я же не собиралась вступать в спор. Зачем? Себе нервы только подниму, но ничего не добьюсь». «А ну замолчали все!» Гаркнул мэтр так громко, что я даже вздрогнула. «Посмотрите на себя, элита королевства, а ведёте себя хуже баб на базаре. Что за склоки? Вы должны вместе держаться, а не пытаться кого-то выжить со своей территории». Все замолчали и стиснули зубы. Но было видно, что наших аристократов так и распирало продолжить. «Значит так», — продолжил он строгим голосом. «Сейчас мы отправимся в академию, где вас распределят по факультетам». «Затем вы познакомитесь со своими деканами, получите направление, заберете необходимые для обучения вещи, вернетесь в свои комнаты и не будете выходить оттуда до ужина». «Но мэтр Гордон сделал все правильно», — отрезал мэтр. «В отличие от всех вас, только он поступил, как полагается представителю высшего сословия». «Подумайте, в каком свете вы выставили себя перед дракхарами? Но у них же принято жить вместе», — вклинился Тормот. Мы подумали, что заселить парня и девушку в общую комнату для них такое норма, но для нас же нет. «А вам об этом доподлинно известно?» — спросил Мэттер. «Это всего лишь слухи, не стоит верить им. Как представители драккаров, живут в академии на самом деле нас не касается. В прошлые приезды я не ходил по домам и не интересовался этим вопросом. Меня всегда волновали лишь мои адепты, их успеваемость и безопасность. Слухов ходит много, но не стоит верить всему. Что касается вашего заселения...» — тут он нахмурился — в договоре ничего подобного не прописано, и мне неизвестно о смене закреплённых за нашей делегацией домов. Сегодня я уточню этот вопрос с ректором, но пока вам придётся пожить там, куда вас уже заселили. Ребята уныло зароптали, снова посмотрев в мою сторону, как будто я была виновата в данном недоразумении. А теперь прошу следовать за мной. Не будем заставлять уважаемых Дракхаров ждать. Однако его тут же остановили. «Мэтр, два года назад ходили слухи, что одна девушка из нашей делегации, ну, что она и какой-то дракхар, — начала смущенно Верония, но не закончила. Это была слишком щекотливая тема, чтобы обсуждать её посреди улицы. Мэтр тяжело вздохнул и посмотрел на нас из-под лобья. «После ужина подойдёте в мой дом. Он находится на главной улице слева от Академии. Его номер 50. Там мы с вами обсудим некоторые интересующие вас вопросы. Всем всё ясно. Тогда пойдёмте, мы уже опаздываем». «Но как же Гордон?» — снова выкрикнула Люцина. «Он не найдёт нас! Он за вами!» Только и отозвался Мэтр. Мы обернулись и действительно заметили приближающегося парня. «Гордон, куда тебя заселили?» «Ужасный дом, да? Ещё хуже, чем наши?» «Надо обязательно пожаловаться ректору! Нельзя оставлять этот беспредел без должного внимания!» «Да, мы ведь не абы кто, а элита славного королев!» Люцина не договорила, осеклась под гневным взглядом Мэтра и быстрее всех присоединилась к нему а следом и все остальные. Проходя мимо высокой башни, я почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, но не сразу поняла, кому он принадлежит. Вокруг было много дракхаров, и почти все они смотрели в нашу сторону, однако один взгляд выделялся среди остальных. Он словно прожигал меня насквозь, заставляя нервничать и оглядываться в поисках его обладателя. Лишь подняв голову к самому верху башни, я заметила его. Дайрона! стоявшего на широком балконе на пятом этаже, в компании ещё одного дракхара, одетого так же, как и он. Взгляды мужчины были прикованы ко мне. И они не сулили ничего хорошего. В академии было шумно и многолюдно. Или как правильно называть скопление дракхаров? Адепты, как бывает в начале года, приветствовали старых знакомых, толпились вокруг стенда с расписанием, просто болтали где-то в сторонке и обменивались новостями. Я бы даже подумала, что мы никуда не уезжали, если бы от каждой второй группы дракхаров не доносились наши имена. Нас оценивали, рассматривали, как какое-то насекомое. Безобидное, но неприятное. Прибить нельзя, жить рядом можно, но каждый раз приходится морщиться. И если б поначалу ещё на площади мои соотечественники старались не замечать косые взгляды в нашу сторону и гордо задирали носы, то теперь игнорировать их было нереально». Правда, основная часть людей всё ещё пребывала в иллюзии своей исключительной значимости, но Гордон, Нодар и Кайло озирались по сторонам с некоторой тревожностью, словно ожидали подвоха. Сейчас нам ничего не угрожало, с нами был Мэттер, но ведь на занятия мы будем ходить без него, к тому же на разные факультеты. Так что тревогу ребят я понимала и разделяла. Интересно, куда всё же определят меня? Магия во мне, как и в сёстрах, еле теплилась, и теперь... Я пока сама не поняла, что со мной произошло, но магии стало больше. Я ощущала её течение по венам, её прохладу и жар в груди. Странное сочетание, непонятное для меня. Нормально это или нет, я не знала. Ведь сравнить было не с чем. Тем более я до сих пор не могла понять, что за магия во мне проснулась. Ничего необычного я так и не замечала. Но решила, что спрошу после распределения у метра. А пока надо запоминать дорогу и где какие факультеты находятся. Ведь академия была огромной. Каменные стены, широкие коридоры с лавочками, магические светлячки под высокими потолками. Сейчас они светили тускло, но я слышала, что они зачарованы на смену времени суток и становились ярче, когда это нужно. Очень необычно для нас. Люди не привыкли тратить магию на такие простые вещи. Когда я бродила по этажам и заглядывала в коридоры, то обнаружила, что здесь представлены все виды стихий и даже их уникальные проявления. Например, я заметила, что водники могут управлять водой по-разному. Кто-то обращается с ней как с жидкостью, кто-то как с паром или льдом, кто-то придает ей цвет и форму, создавая удивительные водные скульптуры. Одна из таких фигур — водяной дракон, красовалась у входа на их этаж. И это не была ледяная скульптура, а именно водяной дракон, который словно жил своей собственной жизнью, постоянно циркулируя и создавая ощущение движения. Удивительно. На других факультетах я тоже заметила нечто подобное. Здесь оказалось привычно, если бы не несколько «но». Мы отличались от дракхаров. И дело даже не в иной форме, длине юбок и нашем небольшом росте, хоть я и выше обычной человеческой девушки, а в особенной ауре. У людей она слабая, практически незаметная, когда как аура любого дракхара была настолько сильной, что буквально сбивала с ног, если находиться с ним в одном помещении долгое время. А если вокруг сотни дракхаров... Именно поэтому у всех адептов и мэтра Орна на запястьях висела ничем не примечательная цепочка — артефакт, позволяющий находиться рядом с ними без вреда для здоровья. Наконец, перед широкой деревянной дверью мы остановились. «Здесь комиссия», — обратился к нам мэтр. «Я должен ходить с ними и следить за соблюдением правил проверки ваших сил и умений. Вы остаетесь в коридоре и ждете. Вас будут вызывать по очереди». Он осмотрел нас, убедился, что мы все поняли, и скрылся за дверью. Мы снова разделились на группы по интересам. Девчонки встали в одну сторону, парни — в другую. Меня, конечно, никуда не позвали, но я не расстроилась. Наоборот, у меня появилось свободное время, и я могла немного отдохнуть. За последние дни я находилась в постоянном напряжении, поэтому присела на каменный подоконник, игнорируя пренебрежительные взгляды, и стала наблюдать за дракхарами. В коридоре не было толпы адептов. Пока погода стояла тёплая, все предпочитали проводить время на улице, греясь на солнышке. Здесь находились только мы и две группы парней-дракхаров у дальней стены. Они поглядывали на нас, но не проявляли особого интереса, что, несомненно, радовало. Может быть, зря я согласилась на этот обмен. Может, мне стоило остаться в Академии Асвир, дождаться Бэйли и доучиться вместе последний год. Подумала и тут же покачала головой. Нет. В людской Академии до нас слегка мог добраться дядя и потребовать выдать беглянок под крыло опекуна. А там произошло бы то, от чего мы вместе с сестрами убежали. Так что я правильно сделала, что согласилась. Пусть здесь будет сложно, но зато дядя меня точно не найдёт. Интересно, удалось ли сестре доехать до академии или... Нет, о плохом я решила не думать. Пусть переговорное зеркало пока не отвечало, но я надеялась, что оно просто сломалось, и у неё всё хорошо. Где бы она ни находилась. Через несколько минут дверь открылась, и высокая стройная, красивая дракхарка, одетая в строгое платье, звучно произнесла «Люцина Дель Войнер». Дочь второй фрейлины королевы, гордо задрав подбородок, покинула своих подруг и скрылась за дверью. Она была уверена, что стала лучшей. Спустя примерно десять минут Люцина вышла из кабинета и с торжеством объявила, что ее распределили на факультет водников. Как оказалось, ее стихия лед, а заклинания, связанные с замораживанием, ей удаются лучше всего. Следующим вызвали Наддара Гренслина, сына министра финансов. Его распределили на огненный факультет. Гордона, что было вполне ожидаемо, определили к целителям. Этот парень действительно умел залечивать раны и готовить сложные зелья. Всех вызывали по одному. Те, кто уже прошёл проверку, дожидались своих друзей и вместе скрывались в коридорах, чтобы успеть забежать в библиотеку за учебниками, к костеляну, к декану и отнести свои вещи в дом. С каждой минутой коридор становился всё более пустынным и неуютным. Спустя почти полтора часа в нём не осталось никого, кроме меня. Даже дракхары куда-то исчезли. Как же мне хотелось, чтобы меня уже вызвали. Адалинда Лейн. Хоть я и ждала, когда же прозвучит моё имя, но всё равно вздрогнула от неожиданности, встала с подоконника и пошла в аудиторию. Пора узнать, какая магия во мне проснулась. Почему-то я думала, что аудитория будет классической. Большие окна, преподавательский стол, доска за ним и несколько рядов парт для учеников. Но я ошиблась. Аудитория оказалась огромной и пустой. Из всего вышеперечисленного здесь оказался лишь стол для преподавателей, и то сразу на несколько персон. Тут даже окон не было. Всё помещение освещалось парящими под потолком магическими светлячками. «Ну, наверное, так сделано специально?» Ведь дракары в большинстве своём обладают стихийной магией, а она часто выходит из-под контроля, особенно у первокурсников. Но, может, я ошибаюсь, и эта аудитория на самом деле предназначена для чего-то ещё. Прямо передо мной стоял длинный стол, за которым на равноудалённом расстоянии друг от друга сидели пять магистров и наш мэтр Орна. Он сейчас был дальше всех и выглядел не так внушительно, как остальные, но именно его присутствие и лёгкий кивок придали уверенности. Пока я шла к отведённому для адептов месту, на меня не обращали внимания. Каждый из магистров делал какие-то пометки в длинных свитках, но как только я остановилась и развернулась к ним лицом, пять пар глаз, не считая секретаря и мэтра, устремились на меня. А один из магистров, с длинными седыми волосами, забранными в высокий хвост, посмотрел точно на спрятанный у меня на груди кулон и сощурился, словно увидел его или почувствовал. Мне даже стало неуютно. «Адептка Адалин Лейн, проговорил он же, посмотрев мне в глаза. «Моё имя Хаткаль Фалкор, я магистр огневого факультета. Моя задача как главного куратора по распределению — понять, куда можно вас определить». Сказал так, словно сам не рад, что приходится заниматься всем этим. Хотя почему словно? Никто из дракхаров не рад нам. Но, что удивительно, брезгливости не было, скорее, от мужчин исходило снисхождение. «Мы прекрасно знаем, что люди могут колдовать только с помощью заклинаний», — продолжил он. Без них вы не в состоянии зажечь свечу, сотворить магический светлячок, призвать ветер или сделать элементарный торнадо в стакане. Иными словами, вы не обладаете стихийной магией, которой обладают дракхары. Именно на стихиях лежит основа обучения в империи». Магистр глубоко вздохнул. Будто бы уже устал повторять одно и то же десятый раз, но все же продолжил. «Именно из-за этого обучение людских делегаций в нашей академии довольно затруднительно». Вы не можете понять принцип простейших заклинаний, не понимаете много из того, что для нас является элементарным, а потом заканчиваете свою учебу совместно с нашими первокурсниками. Это правда. Система обучения в наших государствах разительно отличается. Мне сейчас всего 19, как и всем из делегаций людей, но мы все оканчиваем пятый курс, а здесь можем поступить только на первый. Но раз уж вы находитесь в этой делегации и стоите перед нами, выхода нет ни у вас, ни у нас. Вы будете здесь учиться, даже если кто-то окажется против. Значит, нам придётся подстраивать некоторые предметы под вас, а для этого нужно понять, какие заклинания у вас выходят лучше всего». Он раскрыл папку «Королевская академия Асвир, по всей видимости, с моими характеристиками, и бегло её осмотрел. Увиденное ему не понравилось. «В досье указано, что вы от рождения довольно слабы магически. Это так», — подтвердила я. «Мы с сёстрами не обладаем ярко выраженной магией, но... Но...» Я прикусила губу, раздумывая, стоит ли говорить о своих новых необычных ощущениях, которые преследуют меня в последнее время. Посмотрела на метро, увидела едва заметный кивок и решилась. Всё же мне здесь целый год учиться. Лучше не утаивать ничего. Тем более Дракары эти изменения рано или поздно всё равно заметят. Но в последнее время я ощущаю жар в груди и прохладу, текущую по венам. Я не понимаю, что может вызвать такую реакцию, и, когда это началось... Перебил меня другой мужчина, имени которого я не знала. Две недели назад. Как раз в ночь нашего с девочками побега. Хм, магистр Фалкор задумался. Это проявление стихийной магии. Интересно. Скорее всего, одного из голубых направлений. Голубых? Переспросила я. Воздух или вода? Пояснил Мэттер. Но у людей не может быть стихийной магии, и это невозможно. Ни один человек не способен повелевать стихиями. Во всем бывают исключения. Продолжил магистр Фалькор, рассматривая меня теперь более пристально. Вероятно, что-то или кто-то блокировал дар девушки на протяжении всей её жизни, или же, наоборот, что-то поспособствовало его раскрытию. Адепт Лейн, две недели назад произошло какое-то значимое для вас событие?» Спросил и выжидательно посмотрел на спрятанный под одежду кулон. «Не знаю, может, у данного Дракхара магия не просто огненная, а какая-то особенная?» Или само кольцо ведёт себя странно, но мне показалось, что от него по всему телу прошла волна тепла, а затем лёгкой прохлады. А ещё, что было более странным, я отчетливо ощущала запахи, которых не заметила вначале. Обожжённое дерево, мокрая земля, горячая вода и лёд. Я удивилась. Ладно, дерево и земля, но ведь лёд не должен пахнуть, как и вода. Но мне казалось, что эти ароматы витали в воздухе. Едва уловимо, но всё же. Что это? Никогда ничего подобного за собой не замечала. Магистры смотрели на меня недоверчиво, все, кроме Огневика. И ещё бы. Насколько я знаю, за всё время существования нашего королевства ни один человек не обладал стихийной магией. Неужели такая есть у меня? Но ведь это действительно невозможно. Пришлось даже несколько раз моргнуть и сделать пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться, собраться с мыслями и вспомнить, что от меня хотели. Событие произошло. Побег и с сёстрами. Я вынуждена была впервые покинуть родной дом надолго. «Сказала я в итоге. Поехала с близняшкой в академию. До этого мы с сёстрами обучались на дому, а потому теорию всех необходимых предметов я знаю отлично. Нам не хватало только практики». Это была правда. Частичная. Мы действительно обучались дома, Эми и Вивьен. Даже дипломы об окончании академии получили заочно, так никогда и не переступив её порога. А всё благодаря связям отца». Нас не могли взять на полноценное обучение, как раз из-за слабой магии. Мы бы просто не смогли проходить практические занятия. Но учителей папа нам нанял одних из самых лучших. Но то из-за чего, а точнее, из-за кого именно нам пришлось покинуть отчий дом, магистрам знать не обязательно. Что ж, Фалкор кивнул, принимая мой ответ. Вероятно, что-то блокировало её именно у вас дома, раз вдали от него эта магия в вас пробудилась. Но, может, дело в другом. «В любом случае, нам надо посмотреть, на что вы способны, и какая именно магия у вас проснулась». «Если вообще проснулась», — скептически проговорил ещё один магистр. «Может, адептка просто переволновалась?» Рядом, согласно, кивнули остальные, продолжая хмурить брови и недоверчиво на меня смотреть. И я их прекрасно понимала. Ведь люди не могут обладать стихийной магией. Просто не могут, и всё. Так что я сама была настроена скептически. «Для начала попробуйте зажечь свечу», — предложил не обращая внимания на слова коллеги Огневик, и передо мной, повинуясь одному жесту, материализовалась свеча. Я кивнула, по привычке прошептала нужное заклинание, и тут же показался огонёк. Но не этого ждал от меня магистр Фолкор. Я вздохнула, как-то непроизвольно повела рукой, и свеча потухла. Хм, странно. Я же далеко от неё нахожусь. Может, кто-то из магистров сделал? «Повторите теперь без заклинания», — потребовал Огневик. «Без?» «Ну, хорошо, попробую». Только как это делать-то? Мы ведь не стихийники, силой мысли вызывать огонь не можем. Люди пользовались лишь заклинаниями и ничем иным. Но зато они у нас практически для всего на свете. Правда, есть и огромное «но». Например, чтобы зажечь ту же свечу, нужно знать соответствующее заклинание. Не знаешь его, не сможешь ее зажечь и вообще вызвать огонь. Люди не умели колдовать без них, просто не могли. Поэтому основы заклинаний были для любого мага первостепенными. «Просто подумайте, что хотите зажечь свечу», не произнося мысленно заклинания. заклинание. «Угу, легко сказать и сложно сделать. Чтобы я не перебирала в голове свеча, так и не зажглась». «Хорошо, достаточно», — магистр кивнул. «Теперь попробуйте что-то сотворить с водой». Рядом с другим магистром материализовался пустой стакан, и мне пришлось сделать шаг в его сторону. Снова сначала прошептала заклинание, наполнив стакан водой, а затем попробовала сделать то же самое мысленно. Не получилось как не получилось вырастить цветок без нужного заклинания, передвинуть предмет или взорвать что-то. Но с последним у меня вообще ничего не вышло. «Остаётся воздух», — спокойно проговорил магистр Фалкор. «Прошу». Последний мужчина с длинными белоснежными волосами, сидевший дальше всех от меня, не предупреждая, вскинул руку, и я почувствовала, как в меня полетел не просто ветер, а настоящий ураган, буквально сбивая с ног. Он что творит вообще? Со столов слетели бумаги, на пол упала свеча, что-то возмущённо заговорил мэтр, а я от неожиданности подняла руки в защитном жесте, зажмурилась и... Воцарилась тишина, почти идеальная. Осторожно убрала от лица руки, посмотрела на опадающие, словно осенние листья, листы бумаги, покачивающиеся на полу свечу, растрёпанные прически всех присутствующих и их удивлённо недоверчивые лица, кроме одного, магистра Фалкора. Он выглядел так, словно произошедшее, его ничуть не впечатлило. Вот только я не поняла, что произошло. Несколько мгновений в аудитории стояла оглушающая тишина, и лишь потом послышались недоверчивые реплики. Это невозможно. Скорее всего, это не стихия, а проявление магического заклинания. Девушка просто неосознанно его произнесла. Верно, люди не могут управлять стихиями. И так далее, и тому подобное. Я была с магистрами полностью согласна и с рождения знала, что люди могут создать подобный ветер и остановить его, но только с помощью заклинания и никак иначе. «Вы что-то произносили, адепт Калэйн?» — спросил меня магистр Фолкор, но я лишь мотнула головой. Магистры нахмурились, я тоже. «Бред какой-то», — сказал мужчина рядом с огневиком. «Это невозможно, если только...» «Я тоже считаю, что этого не может быть», — поддакнул Мэттер, хмурясь с каждой минутой всё больше. «Вы просто напугали адептку, и она даже не заметила, как произнесла защитное заклинание». Я кивнула. «Логичное объяснение, но я ведь правда ничего не произносила. Даже подумать об этом не успела. Всё произошло так быстро и как-то само собой». «Это что ж получается? Я остановила ветер с помощью стихии? Да быть с того не может». Пока магистры спорили и обсуждали возможность управления стихиями человеком, магистр Фалкор не сводил с меня внимательного взгляда. Точнее, даже не с меня, а со спрятанного под одеждой кольца. От него сейчас исходило тепло, распространяющееся по всему телу, а вот прохлады, которую я совсем недавно ощущала, уже не было. Теперь я вообще ничего не понимала. «Что ж, необычный случай», — тихо произнес огневик, и остальные как-то незаметно замолчали. «Можно проверять вас сейчас и дальше в попытке выяснить причину, как именно вы остановили ветер», но я не вижу в этом смысла. Вот именно, стрял Мэтр, это же... Правда, он так же быстро замолчал, как только магистр поднял руку. После вашего рассказа и того, что мы все здесь увидели, смею предположить, что магия стихий у вас все же имеется, продолжил Фалкор, как ни в чем не бывало. Каким образом она у вас оказалась и что с этим делать, мы будем выяснять, но не сейчас. В данный момент могу сказать лишь, что вы зачислены на факультет воздушной стихии к декану Линдерну Дорнвергу. «Мама, родная, запомнить бы ещё имя и узнать, как он выглядит? Сейчас вам надо дойти до библиотеки, взять список учебников для первого курса вашего факультета, затем к Костеляну за формой. Приходить на занятия в одежде вашего королевства у нас запрещается». Пока я ошеломлённо хлопала ресницами, он протянул мне нужные бумаги на получение всего необходимого и значок. Небольшой такой, в виде белых крыльев. Это принадлежность к воздушному факультету. Прикрепите на форму. Сегодня идти к декану нет смысла, — продолжил он. Для начала нам нужно переговорить с ним и с ректором, чтобы обсудить ваш случай. Вы подойдёте к нему завтра после занятий, а теперь вступайте». Я рассеянно кивнула и пошла в сторону выхода. «Да, о вашей способности пока никому ничего не говорите». Я и не собиралась. Мне на самом деле не хотелось говорить об этом всем и каждому, особенно своим соотечественникам. «Да и дракхарам тоже не стоит. По крайней мере, пока меня ещё раз не проверят и не подтвердят, что у меня действительно есть магия. Чувствую, пересудов будет слишком много. и отнюдь не в положительном ключе. Вот и хорошо, ступайте. Вам ещё нужно успеть на ужин». «Ужин? Ага. Вот только сейчас мне точно кусок в горло не полезет». Поблагодарила магистров, вышла, прикрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Что это только что было?» Что будет, когда об этом узнают люди, а Дракхары? Они точно не поверят, что я не украла их силу и...» «Мама дорогая, вот тут я замерла и похолодела. Как я могла забыть? Ведь у людей раньше существовал ритуал, способный забрать магию у Дракхара. Тёмный ритуал запретный. Он давал человеку силу сильнейшего, но последствия были тяжёлыми. Причём именно для человека, у которого оказывалась магия Дракхара». И ведь наверняка сейчас магистры подумали именно о таком ритуале, что я украла силу, а не приобрела иным способом. Кто поверит, что она просто каким-то невообразимым образом пробудилась сама по себе? Будет даже не скандал, а прямой путь на плаху». От этой догадки зазвенело в ушах и мелко задрожали руки. «Боги всемогущие, что мне теперь делать?»